Глава 8. Где бы мы ни были, но по-прежнему, неизменно уверены в том, что нас встретит с любовью и нежностью Наша пристань, родительский дом. Михаил Иосифович Ребинин. Так сколько, уважаемые, вы говорите, стоит данный образец? Я держал в руках прелесть, носящую гордое имя Урал 4С, с шестикратным оптическим прицелом, магазином на 10 патрон, анатомически, будто специально изготовленную под мои физические кондиции, и млел от счастья. Последняя буква в названии винтовки означает «самозарядная». Согласитесь, фактор немаловажный для снайпера в современном бою. Вообще-то вопрос стоимости для меня самого был риторическим. Сколько бы ни стоило, я ее непременно куплю. Единственное, что меня волновало, хватит ли у меня в кармане денег. 130 рубликов, господин сержант. Разумеется, золотом, в пересчете на серебро. Или ассигнации, 423 целковых. Похоже, приказчик, мужчина приличного возраста с благородной сединой в волосах, и сам испугался озвученной им суммы. Однако, для того, чтобы убедить прежде всего себя в справедливости столь невероятной для стрелкового оружия цены, он разразился целой хвалебной тирадой в честь урал 4 s А чего вы хотите? Эксклюзивная разработка рода зубатовых. Штучный товар, не какая-нибудь серийная сборка. Тип патрона полностью совпадает со штатным от трех линейки МВТ, Так что на фроте вам не придется заморачиваться с поиском специального боеприпаса. Просветленная оптика немецкой фирмы Лангсдорф, если вам это что-то говорит. Проста в обращении, вместе с тем надежна и безотказная, как револьвер системы господина Лукина. Точность боя исключительная. Мужчина еще долго распинался, расхваливая свой товар. Название фирмы Лангсдорф Мне, разумеется, ни о чем не говорила, но то, что оптика отличная, было и без дополнительных объяснений понятно, а также то, что качество ствола и всех прочих деталей превосходное, безошибочно подсказал мой дар ведуна. В душе я радовался. Всего-то 30 золотых кружочков за это чудо оружейной мысли. У меня с собой полсотни навязанных Егоровной червонцев, а еще брать не хотел так что не особо и разорюсь». Едва приказчик замолчал, я снял с плеч солдатский баул, развязал горловину, извлек кожаный мешочек с позвякивающим содержимым и тут же отсчитал требуемую сумму на глазах ошалевшего от вида столь огромных денег продавца. «А вы, представьте себе, в вашу лавку вваливается какой-то сержант с вензелем «В» на погоне». Присматривается к самому дорогому образцу стрелкового оружия и тут же выкладывает за него сумму, которую при всем усердии приказчику заработать где-то лет за пять, а может и больше. Общеизвестно, что вольно определяющиеся идут не от хорошей жизни, чаще всего по бедности с целью получить звание младшего офицера, чтобы по выслуге лет заработать государственный пенсион. А этот, совсем юный парнишка, запросто так вытаскивает кошелек с золотыми монетами из холщевого солдатского баула и с легкой душой расстается с невероятно огромной по меркам всякого обывателя суммой денег. Еще раз взял в руки теперь уже принадлежащую мне вещь, снял защитную крышку оптического прицела, приложил винтовку к плечу и навел ствол на окно лавки. Мягкий резиновый наглазник четко лег куда следует и ничуть не мешал целиться. Едва видимый невооруженным взглядом креста небольшой церквушки, расположенной на приличном удалении от лавки, тут же прыгнул мне навстречу. При желании, я смог бы пересчитать сидящих на нем ворон. С некоторым сожалением вернул оружие продавцу. Пока тот с завидной ловкостью осуществлял разборку винтовки и укладку деталей в специальный кофр, я внимательно наблюдал за его действиями, чтобы не приведи Господь, чего-нибудь не упустить. «Пожалуйста, уважаемый господин!» Приказчик протянул мне ящик с легким поклоном. «Спасибо за покупку! Приходите еще, здесь вам всегда будут рады!» В следующий раз мы готовы предоставить вам скидку в 5% от стоимости любого товара. Произнеся дежурные фразы, мужчина от себя искренне добавил. И берегите себя, война занятие интересное лишь со стороны. На самом деле там стреляют и убивают, в лучшем случае ранят. При этих словах он поморщился и непроизвольно потер левую ключицу. На войне заработали. Болит? спросил я, засовывая кофер в походный мешок. На войне, подтвердил мужчина. Шведская пуля под нарвой прилетела, плечо раздробила. Ну, меня и списали подчастую, вот уже как двадцать годков назад. Я, словно на физическом уровне, ощутил его боль, и в душе у меня вдруг возникло острое желание помочь старому вояке. «Возможно, из-за весьма удачной покупки, а почему бы и нет?» Как там в одном мультике говорил рыбак «Делай добро и бросай его в воду!» «Разрешите взглянуть на вашу рану, уважаемый?» «С чего бы это?» – насторожился торговец. «Вы же не лекарь!» «А вот как раз-таки лекарь!» Вольноопределяющийся подался по окончании первого курса медицинского факультета. К тому же имею определенный целительский дар». «Ну, коль так, смотрите». И хихикнув, чтобы самому успокоиться от неожиданного предложения странного покупателя, добавил. «За просмотр денег не беру». Диагностический осмотр выявил неправильно сросшуюся трубчатую кость, соединяющую левую лопатку с грудиной из-за чего любое движение рукой вызывало у мужчины болезненные ощущения. Странно, случай довольно тривиальный, непонятно, почему армейские лекари не смогли правильно срастить кость. Я немного надавил на психику приказчика, чтобы окончательно успокоить, и попросил его закрыть на время лавку. Затем усадил мужчину в кресло, руки велел положить на подлокотники. Фиксировать не стал, и так сидит вполне надежно. Затем ввел его в состояние сна, полностью отключив болевые рецепторы в районе будущего оперативного вмешательства. Небольшое волевое усилие с моей стороны, и сросшаяся неправильно кость с легким хрустом переломилась в районе утолщения. Еще одно небольшое психокинетическое воздействие, и обе половинки кости находятся в правильном положении. Теперь ничто не мешает плечевым мышцам выполнять свои функции и не причинять при этом боль организму. В процессе моих манипуляций между еще не сросшимися частями трубчатой кости появился просвет, едва ли не в сантиметр. Похоже, шведская пуля тогда, 20 лет назад, под Нарвой, не только одному ему досталась. Поэтому целителям в полевых условиях было не до нормального лечения. Срастили наспех разбитую кость, чтобы жив остался, и посчитали, что так пойдет. На самом деле, для моих целительских возможностей, данная беда вовсе не беда. Легкий мысленный посыл, и к этому месту устремляются потоки крови и лимфатической жидкости, несущие необходимые для ремонта кальций. Еще пять минут, и просвет исчезает. Остается слегка подправить мышечный каркас плечевого пояса. Все, данная проблема решена. Дополнительно провожу комплексный осмотр всего организма. Мда, износ приличный. Если бы не курил, да не выпивал. Впрочем, не мне его судить. Боль от незалеченной толком раны много лет доставляет человеку постоянное беспокойство. Толковый чародей целитель справился бы с этой бедой в считанные минуты. Однако две-три сотни золотых рублей инвалиду взять просто неоткуда. Так что приходится терпеть и успокаивать боль вином и табаком. Десяток минут у меня ушло, чтобы очистить организм пациента от шлаков и на регенерацию пораженных участков внутренних органов. В конце лечения его общее состояние соответствовало примерно 35-летнему возрасту. Короче, вполне здоров и даже способен заниматься активным воспроизводством человеческой популяции. Эко я загнул. Вот и все, уважаемый. Выведя приказчика из транса, я решил провести краткий медицинский инструктаж. Теперь вы здоровы. Какое-то время будете испытывать сильный голод. Сейчас порекомендую вам посетить туалет. Ну, вы и сами чувствуете данную потребность. А я, пожалуй, вас покину. Мне сегодня на поезд, а впереди куча дел. Не дожидаясь, когда я покину оружейную лавку, продавец резко куда-то умчался. Я его понимаю. Организм требует немедленного освобождения от накопившихся шлаков. Ничего, добежать успеет, еще и покрихтит, и глазенки повыпучивает, прежде чем из него начнет вываливаться. Усмехнувшись, я отодвинул тяжелый брус дверного засова и вышел на свежий воздух. После того, как удерживаемая мощной пружиной дверь захлопнулась за моей спиной, я посредством психокинетического конструкта задвинул засов обратно в пас. Не хватало, чтобы за время отсутствия продавца на рабочем месте его лавку обнесли какие-нибудь ушлые ребята. Затем с легкой душой пошагал по тротуару, напевая себе под нос неожиданно всплывшие в памяти слова-песенки. «Твори добро на всей земле! Твори добро!» Другим во благо, не за красивое спасибо, Услышавшего тебя рядом. Признаться, исполнитель этого шлягера девяностых мне категорически не нравится, из-за своей откровенно гомосексуальной наружности и тошнотворной манерности, да и слова какие-то не очень внятные, однако навеяло и ничего с этим не поделать. Через два квартала от оружейного магазинчика я был остановлен проходящим мимо военным патрулем. Молодцеватый парнишка с погонами лейтенанта тут же решил докопаться до слоняющегося без дела военнослужащего. «Сержант, представьтесь и предъявите документы!» «Сержант Воронцов, следую после кратковременного отпуска к будущему месту службы!» Отрапортовал я, прикладывая руку к пилотке. Лейтенант самым внимательным образом проверил все переданные ему документы. Главное – отметки о прибытии и убытии. «На Кавказский фронт!» – возвращая документы, констатировал с нескрываемой завистью в голосе лейтенант. «Меня не пускают. Рапортами комполка завалил. Ладно». Парень махнул на прощание рукой. «Желаю удачи, сержант! Может, когда увидимся, я все-таки постараюсь своего добиться!» Козырнув на прощание, я осмотрелся и, заметив неприметную вывеску над входом в книжный магазин, потопал в интересующем меня направлении. Как-то все хорошее в жизни очень быстро заканчивается. Не успел приехать в поместье своей опекунши и вот уже снова во Владимире. Вечером пассажирский на Нижний Новгород. Оттуда гражданским пароходом до Астрахани. Далее мой путь сокрыт туманом войны. Не совсем, конечно, но кто знает этих отцов-командиров? Что у них на уме? Стоило лишь припомнить недавно проведенные в родных местах, в скобочках, именно в родных и никак иначе. Несколько незабываемых дней накатили воспоминания. Отпуск был приятен, хоть и краткосрочен. Так никто же долгосрочного и не обещал. По прибытии в Боровеск решил не рисковать. В скобочках. Мне лейтенантов Орлова с Семипольским за глаза. Отправился на стоянку гужевого транспорта. Там неожиданно увидел Добролюбовского железных дел мастера Васисуалия Дмитриевича Ракшеева. Обрадовались, обнялись, как старые приятели. Осмотрев меня со всех сторон в военном прикиде, Митрич пробасил. «Ну ты даешь, Андрюха! Не успел в армию попасть, уже чинами обзавелся!» «Полноте, Митрич! Какие нафиг чины? Всего лишь сержант! Сам-то какими судьбами здесь оказался?» «Шуряк! брательник Женин из-под должен в скорости подъехать!» Погодь, чуток. Дождемся, Петра, и тебя заодно домчу с ветерком. А чего не подождать? Не стал отнекиваться я. Только по дороге мне нужно наведаться в военную канцелярию, ты не против? Конечно, не против, Андрей. Оно и торопиться особливо некуда. Все равно день козе под хвост. Гулянка намечается по поводу приезда с родственника. Хочешь, давай к нам, посидим, выпьем. Поешь нормальной пищи. Оно ведь в армиях гряд с кормежкой не ахти. Брешут. Нормально все в армии с кормежкой. И аппетит всегда в наличии. Особенно после марш-броска, верст с 15. Или многократного преодоления полосы препятствий. Ну да, ну да. Кузнец почесал неожиданно причесанную и подстриженную шевелюру. Похоже, супруга расстаралась по случаю приезда с родственника. «Бывает, молотом так намахаешься, жрать хоца аки волчари в зимнюю бескормицу». Я посмотрел на этого здоровенного мужика, в общем-то, совершенно безобидного, если, конечно, его не трогать. Хотя только на моей памяти он три раза гонял деревенских соглоблей в руках. Хоть и по пьяной лавочке, но за дело. Доведут всякими претензиями к качеству ремонта своего изрядно покоцанного сельхозинвентаря. Митрич примет на грудь с четверти домашнего самогона, взгирится и айда гонять селян, душу, значит, отводить. А не замайте по пустякам и не будете лиха, пока оно в кузне сидит. Помню наше первое с ним дельце. Так, для меня мелочь, а кузнецу прибыток, да еще какой. Три сотни садовых буров продал, в среднем по 2 рубля. Выручил аж 600 рубликов серебром. Весьма неплохие деньги для сельского жителя. Пытался отдать мне мои честно заработанные 60 целковых. Отказался с условием, что любые мои хотелки кузнец будет реализовывать в первую очередь. Разумеется, не бесплатно. Бизнес с садовыми бурами Ракшеев собирался расширить и углубить. Но я отсоветовал, поскольку в самое ближайшее время желающих повторить его финансовый успех появятся неисчислимые толпы. А дважды, как известно, в одну реку не войти. Вместо этой мелочевки я предложил ему ковать ограды и ворота. Для начала он изготовил таковую по моим рисункам для нашего нового дома. Отлично получилось. Потом клиентуру из Боровецкой зажиточной публики Пользуясь своими связями, начала подгонять ему Егоровна. Далее слух о талантливом кузнеце пошел по всей Руси Великой. Аж из самого Владимира, Суздаля и даже Новгорода Великого заказчики стали приезжать. Поначалу эскизами снабжал кузнеца я, благо в свое время в интернете волю насмотрелся на многочисленные творения железных дел мастеров. Потом в нем самом проснулся художественный дар. Плюнул Митрич на сельские нужды, выкупил у помещика участок земли у реки неподалеку от Добролюбова, построил новый дом и кузницу и стал жить на особицу от деревенских. Пришлось вообще возить сельхозинвентарь для ремонта в село Красное, к тамошнему кузнецу, ибо Митрич заниматься подобной ерундой напрочь отказался. Короче, жизнь у моего приятеля удалась, и я рад за него, поскольку хороший человек. Наши с ним договоренности соблюдал неукоснительно, оказал мне неоценимую помощь в создании инвентаря для моего нового спортивного городка и всегда выручал по мелочам. Поезд Киев Владимир подкатил к платформе точно по расписанию. Шурин Кузнеца оказался мужчиной лет за 40, эдакий... Типичный гоголевский хохол в сапожках, широченных шароварах, вышиванке и зипуне, с чубом, вислыми усами, хитроватым взглядом из-под густых бровей. Митрич с Петром обнялись, расцеловались, похоже, уважают друг друга. Погрузились на телегу, я устроился сзади на сенье, мужики уселись на козлы и всю дорогу что-то бурно обсуждали. Я не прислушивался к их разговору. а моей просьбе заскочить в военную канцелярию кузнецу напоминать не пришлось. Явление новоиспеченного сержанта народу произвело едва ли не фурор. Ну как же, каких-то два с половиной месяца назад отправили в армию, а он уже успел отличиться. Звание сержанта и краткосрочный отпуск заработал. Впрочем, задерживать меня не стали. Подполковник Дымский поставил в документах отметку о прибытии, заверил подписью и печатью и отпустил с Богом. От подворья кузнеца до дома, ставшего в этой реальности для меня родным, добрался минут за сорок. Не доходя сотни шагов до кованых ворот, присел на знакомый березовый пень. Внутренне ликовал. «Получилось! У меня получилось!» Мне было архиважно хотя бы ненадолго оказаться здесь, и я сделал все, чтобы воплотить это свое желание в жизнь. Казалось бы, что за блажь поначалу привлекать к себе внимание отличной стрельбой, а после заманчивого предложения сдать экзамены экстерном, начать ломиться и делать вид, что хочу продолжить обучение в школе. На первый взгляд, абсолютно нелогичное поведение, свойственное, скорее, ребенку, но не взрослому человеку. Однако интуиция настоятельно подсказала, если хочу получить отпуск на родину, необходимо вести себя именно так и никак иначе. Показав способности одаренного стрелка, я специально вызвал интерес у начальства к своей персоне, Именно во время визита генерала Краснова в нашу школу, о котором случайно узнал из разговора ротного с каким-то офицером из штабных, Но не мог Зимен Самойлов не похвастаться перед другом столь выдающимся стрелком, а заслуженный вояка в свою очередь не мог упустить такого уникума из своих загребущих лап. Далее дело техники. На стрельбище показываю абсолютный результат. Ещё ротный со своим револьвером мне под горячую руку подвернулся. Короче, подфартило больше, чем ожидал. Господа генералы, естественно, пожелали взглянуть на волшебного стрелка. Произвожу неизгладимое впечатление на их превосходительство, получаю ожидаемое предложение от генерала Краснова. После тяжелых раздумий» соглашаюсь сдать экзамены экстерном, И намекаю генерал-лейтенанту на свое желание перед отправкой на фронт увидеть любимую бабушку. Может быть, в последний раз. Генерал тоже человек, понимает, что курсанта отлучил от учебного процесса не совсем законным образом. И моя скромная просьба насчет визита к старушке, в скобочках, хе-хе, но он же не знает, что моя бабуля выглядит лет на 30 максимум. Может быть, вполне удовлетворена. Пять суток плюс дорога. Всяко успею в Астрахань до убытия оттуда своей дивизии. Там еще подготовки минимум на месяц. Так, вот мы и подошли к закономерному вопросу, для чего мне срочно потребовался краткосрочный отпуск в Боровескую глухомань. Разумеется, повидаться с Василисой Егоровной, самым родным для меня человеком в этом мире но это не самое главное. Дело в том, что в последнее время прирост объема моего внутреннего источника категорически затормозился. Непонятно? Ладно, постараюсь объяснить суть наметившейся проблемы. Дело в том, что развивать свои чародейские способности я имею возможность лишь методом интенсивной прокачки энергии по внутренним каналам. Просто так выбрасывать ее избыток в открытое пространство я не могу себе позволить, поскольку это привлечет ко мне ненужное внимание со стороны других одаренных, и мое магическое инкогнито будет развеяно. В свое время для сброса избыточной энергии я внедрил в мышечные ткани с десяток небольших драгоценных камней. Мои интенсивные занятия магией привели к их полному разрушению. Во время летних каникул я планировал имплантировать в тело тот самый крупный алмаз, что извлек из-за намерного летательного аппарата. Однако обстоятельства поменялись самым кардинальным образом, и сделать этого я не смог по вполне объективным причинам. Поскольку интересующий меня предмет прикопан в лесу неподалеку от портальной плиты, можно было бы попросить Егоровну достать его и принести мне, когда я находился еще под следствием. Не сомневаюсь, что она выполнила бы мою просьбу, не задумываясь. Но лишь знание о существовании драгоценного камня столь высокого качества и немыслимой стоимости способно принести человеку кучу неприятностей. Я знаю, Третьякова кремень и чужие тайны способны хранить, как свои собственные. Однако, мало ли как оно бывает. Женский язык, что-то помело. Ляпнет ненароком про алмаз в присутствии какого умника. Жди беды. Как бы я ни был уверен в своей опекунше, но есть в этом мире вещи, о которых лучше знать одному человеку. Если кому-то моя задумка добраться до камня-накопителя столь изощренным способом покажется слишком навороченной, готов выслушать любые другие предложения. Однако, сам факт, что все мною задуманное сработало, свидетельствует о моих незаурядных аналитических способностях. Хе-хе-хе. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Осталось лишь извлечь камень из тайника и имплантировать его в мягкие мышечные ткани. Нет, вовсе не в то место, куда ставят уколы. Загоню под левую трапециевидную мышцу, поближе к сердцу. Излишне описывать, как обрадовалась Василиса Егоровна и проф. Николаевич моему неожиданному появлению. После крепких обнимашек отставной майор, критически осмотрев мой наряд, выдал. «Все-таки в мое время даже солдатская форма была не такой скучной. А об офицерской и говорить нечего». «Ага, как петухи гамбургские щеголяли в пестрядях». Представляя собой реальную мишень для стрелков противника. Теперь все благосно. Хоккей не бросается в глаза и целиться противнику затруднительно. Кстати, военнослужащим запрещено носить во время боевых действий медали и ордена на гимнастерке, поскольку они являются объектами демаскировки. К повседневному ношению разрешены исключительно наградные планки. Пока находился в отпуске, нашил на прикупленный еще в школьном магазинчике кусок тканей болотного цвета разных тряпиц и веревочек, прихватизированных из запасов Егоровны. Получилась отличная камуфляжная накидка, самое то для будущего снайпера. За обедом, плавно перетекшим в ужин, я много рассказывал о современных армейских буднях и о том, каким образом мне удалось получить отпуск. Василиса Егоровна лишь охала и ахала. Черемисов задавал вполне толковые вопросы. Часам к десяти я отправился спать. На следующий день сразу после завтрака пошел в лес. На дворе конец октября, однако на большей части деревьев листья еще зеленые. Погода великолепная, тепло, солнечно, легкий ветерок щекочет стриженные коротко волосы. Насыщенный грибной запах стоит по всему лесу. Пни и стволы поваленных деревьев густо облеплены симпатичными опятами, которые тут никто не берет. На полянках толпами боровики, подберезовики, подосиновики и сезонный царь-гриб рыжик. Лепота. Сорвал кисть калины и пока дошел до интересующего меня места, с удовольствием слопал вместе с костями. У приметного валуна с помощью универсальной лопатки, изготовленной когда-то Митричем, срезал слой дернины, затем выкопал металлическую коробку из-под конфет, завернутую в вощеную бумагу и тряпицу, густо пропитанную солидолом. Снял крышку и осмотрел содержимое. Ювелирные изделия, револьвер и немного патронов россыпью, изъятые из схрона одного калужского вора по кличке Винт. Сверху, в коробочке из-под каких-то пилюль, самое ценное. Слегка приплюснутый шарик. Алмаз чистейшей воды, изумительной огранки. Стоило открыть его дневному свету, в руке будто маленькое солнышко вспыхнуло. От греха подальше тут же поспешил убрать в карман. Взял только алмаз, остальное тщательно упаковал и вернул на прежнее место прикрыв куском дерна и опавшими листьями. Операцию по внедрению магического накопителя провел довольно споро. Для начала вскрыл навахой кожу в районе левой подмышки. Хороший нож, заточку держит идеально. Пожалуй, прихвачу его с собой в армию, вещица полезная. В образовавшийся разрез, аккуратно раздвигая мышечные волокна пальцами, пропихнул камень как можно глубже. Убедившись в том, что имплантированный объект надежно зафиксирован в теле, зарастил порывы мышц и кожи. Теперь все, можно расслабиться. Для проверки качнул энергию из источников накопитель. Ушла, как вода в сухой песок. По самым скромным оценкам, для того, чтобы наполнить камень, мне понадобится не менее 10 лет постоянно скачивать энергию, не забирая ее оттуда. Попробовал откачать обратно. Получилось значительно проще, чем с кучей разнородных камней-накопителей, что раньше находились в моем теле. Самое главное, процесс закачки и откачки проходит без ощутимых внешних эффектов. То есть без утечек, если, разумеется, я сам этого не захочу. В порядке следующего эксперимента я на протяжении двух дней сливал всю энергию в камень. После того, как ее накопилось изрядное количество, вышел на берег Протвы, сформировал в воде конструкты заморозки и направил в него всю доступную энергию из источника и накопителя. Результата не заставил себя долго ждать. Водное пространство шириной 3 метра практически мгновенно превратилось в лед от одного берега до другого. Получившаяся плотина запрудила реку. Подчиняясь законам физики, поверхность реки взбугрилась, и вода пошла поверху плотины. Часть устремилась на берег. Поскольку действие моего заклинания еще не закончилось, вода над плотиной и на берегу также мгновенно застывала. Лишь после того, как высота плотины достигла метра, магическая энергия внутри конструкта иссякла, и река начала постоянно размывать намороженное препятствие. Через час лед растаял, а что не растаяло, было унесено течением. Тото то удивятся мужички в низовьях, увидев плывущие льдины. До начала зимы как минимум полтора месяца. Откуда лед на реке – непонятно. Так все просто здорово. Зря раньше возился с мелкими камнями, нужно было сразу бриллиант имплантировать. Впрочем, все мы задним умом богатые. Вечером второго дня отпуска отправился на молодежную гулянку в Добролюбово. Деревенские были в курсе моего приезда. Парни задавали всякие вопросы, в основном, что там в армии, да как, и стоит ли туда идти. Я по большей части отшучивался, что я им скажу, хотите – идите, хотите – не ходите. Пряников там нет, в основном кнут, и вольностей, как на гражданке, тоже нет. Потом плясали под гармошку. Я присмотрел одну разбитную девчонку. Подкатил к ней, познакомились. Оказалось, Екатериной Щукиной зовут. Шуры-муры, трали-вали, не заметили, как оказались на сеновале. Оставшиеся дни отпуска пролетели как одно мгновение. Только что и успел, так маскировочную накидку обшить лоскутками и веревочками подаренными Егоровной. Сидору моя лохматка очень понравилась. Он с восторгом вертелся на ней, царапал когтищами, едва не порвал. Пришлось прятать от агрессора. А так, по большей части, просто гулял по округе, дышал воздухом свободы. Общался с родными людьми на разные темы. По вечерам предавались плотским утехам с Катюхой. Наконец, наступило время прощаться. «Проф. Николаевич с Василисой Егоровной подвезли меня сначала до военной канцелярии, где мне проставили отметку об убытии, потом до вокзала. Вскоре, скорый Киев Владимир увозил меня на северо-восток в направлении столицы Российской империи. По прибытии во Владимир сгонял на восточный вокзал для прояснения ситуации с поездом на Нижний. Оказалось, ближайший отходит в 21.00» так что в запасе у меня оказалось более 10 часов. Их я успешно потратил в походах по магазинам и разным лавкам. Помимо снайперской винтовки прикупил несколько книг, одна из которых принадлежала перу какого-то Серова А.Н. и называлась «Чародейское искусство глазами одаренного. Личные наблюдения и впечатления». Интересно будет почитать. Может, чего для себя ценного вынесу оттуда». Насясь по столице, изрядно подустал. Нужный мне поезд подали к платформе за полчаса до отхода. Устроившись в своем купе, я не стал дожидаться появления соседей и проводника с постельным бельем. Снял сапоги, забрался на верхнюю полку, прихватив с собой обувку от греха подальше, положил голову на солдатский баул и мгновенно отключился. Проснулся от крика проводника. Нижний Новгород. Конечная. Уважаемым господам и дамам, просьба освободить занимаемые места.